Глава 19 Господин майор Сатур досадливо покривился и пошарил по себе рукой в поисках одеяла. Хотелось накрыться с головой и спрятаться от зануда, мешавшего спать. Однако одеяла не было. Как не было одежды, даже трусов. Рик неожиданно осознал, что он совершенно голый. «Господин майор!» — снова позвал неизвестный. «Откройте глаза, господин майор!» сатор рявкнул другой голос, показавшийся знакомым. «Или ты прекратишь себя лапать, или лапать тебе начну я! И поверь, тебе это не понравится!» «Не напугал Берни. Для того, чтобы ты начал меня лапать, у меня должна вырасти грудь!» — хмыкнул Рик и распахнул глаза. Он сел... и встретился взглядом с красивыми, миндалевидными глазами полковника Чоу. «Охренеть! И вправду, Берни!» «Он еще и ерничает!» — ядовито произнес полковник, глядя на блондина средних лет, державшего в руках стерильную больничную рубашку. Майор осмотрелся и сделал окончательный вывод. «Он в медсанчасти сидит в восстановительной капсуле и чувствует себя превосходно!» Блондин с погонами капитана медицинской службы протянул Рику халат для операционной и отошел к приборной панели. «Оденься уже!» — буркнул Бернард Чоу. «Я не ценитель мужской ноготы, она меня не привлекает!» «И это не может не радовать», — заметил Саттор. Он натянул халат, затем бахилы, которые принес ему капитан-медик, и спустился на пол. Рик улыбнулся, никому не адресуя свою улыбку. просто на душе было легко и приятно. Но уже через минуту его благодушие пошло на убыль, потому что память услужливо подкинула воспоминания, в котором он держал на руках окровавленную девушку, и майор, отошедший от восстановителя, стремительно обернулся и посмотрел на полковника. «Где Настя? Что с ней?» «Рядом с вами», — ответил вместо Чоу капитан медицинской службы. «В соседней капсуле. Ее восстановление еще продолжается». регенерация закончится через десять часов ваше же состояние опасений не внушает стимулятор полностью выведен из организма травмы которые выявило обследование излечены вы совершенно здоровы господин майор спасибо ответил сатор не глядя ни на медика ни на полковника он подошел к единственной закрытой восстановительной капсуле и накрыв прохладный купол ладонями заглянул внутрь стекло было непрозрачным и только прямоугольник над головой девушки позволял видеть ее лицо. Черты Насти сейчас были умиротворенными. Она находилась в дымке сна, навеянного препаратом, который поступал в капсулу вместе с кислородом. Рик некоторое время рассматривал миловидное личико, не искаженное ни страхом, ни паникой, ни слезами, и ощущал, как его начинает распирать от прилива щемящей нежности, Такая хрупкая, прошептал он. Такая сильная, такая... моя. «Рик!» — позвал Чоу. «Что ты там бормочешь? Рик!» «Еще минутку, Берни!» — попросил Саттор. Он улыбнулся своим мыслям, а затем произнес, не обернувшись к тем, кто остался за спиной. «Я хочу быть рядом, когда она проснется. Через десять часов, так?» «Да», — отозвался капитан. «Хорошо, я вернусь». После, обернувшись к Чоу, запоздало спросил его. «Господин полковник, я могу встретить боевого товарища, разделившего со мной тяготы плена?» «Можете», — чуть помедлив ответил Бернард, не сводившись с майора задумчивого взгляда. «Но сначала я хочу услышать ответы на свои вопросы». «Да, мне есть что рассказать», — кивнул Рик. «Позвольте привести себя в порядок и явиться с докладом». «У вас час!» это максимум который я могу вам позволить сказал Чоу. не задерживайтесь майор садтор есть ответил рик и полковник первым покинул медблок майор снова повернулся к капсуле и посмотрел на девушку до скорой встречи спящая красавица негромко произнес садтор после коснулся своих губ кончиками пальцев и приложил их к поверхности купола послав насти воздушный поцелуй она коротко вздохнула и снова задышала размеренно, продолжая смотреть свои сны. На лице Рика вдруг расцвела широкая улыбка, и он встрепал себе волосы, теперь отросшие ниже плеч. После развернулся и, подмигнув капитану, направился прочь из блока с восстановителями легкой походкой, беззаботно мыча себе под нос такую же легкую и беззаботную песенку. На душе майора царила весна, и у нее были черные волосы, и карие глаза а еще самое восхитительное во вселенной имя анастасия черт прошептал рик и хохотнул да с чего же хорошо из восстановительного блока стор попал в палату где стояло несколько пустых коек для тех кому требовалось наблюдение после капсулы до полного выздоровления стуру здесь делать было нечего однако уйти из палаты он не спешил потому что халат и бахилы мало подходили для перемещений по гарнизону. Рик услышал шаги за спиной и обернулся. «Капитан?» «Капитан Леонид иващенко представился медик. «Я могу от вас связаться со своим экипажем?» «Зачем связываться?» — чуть насмешливо спросил Искулап. «Ваши люди устроили осаду под нашими стенами. Достаточно просто выглянуть в окно, и вы скажете им всё, что хотите. Кстати, вы можете воспользоваться душевой». Там вы найдёте всё, что вам необходимо. Капитан Рантала принёс вам нижнее бельё, форму и обувь, так что...» Он повёл рукой, и Рик увидел дверь, за которой пряталась туалетная комната. «А ваша форма на стуле у окна». Саттор посмотрел в указанном направлении и широко улыбнулся. «Вы кудесник, док». «Тому и учились», — усмехнулся капитан иващенко но ну, эта часть чуда принадлежит не мне. Не буду вас дольше задерживать». «Полковник ждет». Медик ушел, и майор направился в душевую. Но прежде чем встать под воду, он посмотрел в зеркало и хмыкнул. На него глядел длинноволосый бородач с глазами синими, как вечернее небо. «Настоящий тонорец», — подвел Рик итог осмотру. «Осталось только косо заплести». Он усмехнулся и тряхнул волосами. «Пора превращаться обратно в землянина». И больше майор не отвлекался. Спустя двадцать минут он был уже готов показаться на глаза своему экипажу. Их командир вернул себе прежний облик. От высоких ботинок, в которых прятались штанины комбинезона, до пилотки, из-под которой свисали ещё влажные длинные пряди. И вот это сильно нервировало Саттора. Он бубнил себе под нос ругательства, пока промывал новоявленную гриву. Потом, когда одевался и обувался, время от времени закидывая на спину волосы, то и дело сползавшие вниз... а потом, когда смотрел на себя в зеркало. «Какой-то лощеный неандерталец в форме», проворчал майор, окинув хмурым взглядом свое отражение. «Я бы себе в карцер на месяц запер. фу После этого надел пилотку и зашагал к выходу из медсанчасти. Уже не тонорец, но еще и не до конца землянин. Саттору был необходим парикмахер, но его он мог найти и на своем корвете, а пока приходилось мириться с тем, что есть. «Командир!» — гаркнул кто-то раньше, чем Рик успел оглядеться. Перед медсанчастью выстроилась ровная шеренга из двадцати человек. От нее отделился Рантала, он подошел к сатору чеканя шаг, и, козырнув, отрапортовал. «Господин майор, за время вашего отсутствия происшествий на борту корвета шустрый не было, но мы чертовски волновались, командир, вашу мать!» «Ого!» — принял доклад Саттор. «Бонд под видом дисциплины?» «Кто-то соскучился по карцеру?» Команда ответила молчанием, и Рик махнул рукой. «Вольно. Рад вас видеть, негодяи. Две минуты на сопли, время пошло». И люди пришли в движение. Первым сжал плеч командира Рантала. Он тряхнул Рика и собрался что-то сказать, но на шею майора уже бросилась молоденькая девушка-пилот. Однако её оттеснила более весомая капрал Бхатт, но и её медвежьи объятия были прерваны бесцеремонным капралом Кучерой, а дальше сатор перестал понимать, кто его жмёт, трясёт и причитает в ухо. «Отставить!» — гаркнул он, когда растерянность и радость от встречи сменились глухим раздражением. «Смирно!» — пророкотал сатор а когда команда построилась, скомандовал «Налево! На астродром шагом марш!» Затем выдохнул с облегчением. и, усмехнувшись, покачал головой. Раздолбай! Личный состав Корвета Шустрый, чеканя шаг, прошел по территории гарнизона. А рядом с ними шел их командир. Те, кто попадались им навстречу, вскидывали руки, приветствуя вернувшегося из плена майора Саттора, но уже через секунду поворачивали головы и смотрели вслед офицеру, приоткрыв рты. Картинка была впечатляющая. Длинные волосы, которыми беззастенчиво играл ветер, приковывали к себе взоры. Таких майоров военнослужащим видеть еще не доводилось. Рик с невозмутимой физиономией отвечал на приветствие, но внимание на изумленные взгляды не обращал. Он смотрел на своих людей, на их деловитые лица и прятал улыбку. Сатур вдруг понял, что соскучился по своему экипажу и что видеть их было и вправду приятно. Горделивый взгляд майора скользил по прямым спинам и расправленным плечам, а потом Рик все-таки не выдержал и гаркнул. «Молодцы!» «Майору Сатору слава!» тут же отозвался Сарантала и личный состав с готовностью подхватил. «Слава! Слава! Слава!» «Мигодяи!» негодей хмыкнул Рик. «Всех в карцер! Рады стараться, командир!» снова подал голос старпом и посмотрел на Сатора с широкой улыбкой. «Как дети малые!» — покачал головой Рик, и строй вошел на территорию астродрома. «С возвращением!» — крикнули майору. Он махнул рукой, толком не поняв, кто это сказал. Строй приблизился к Шустрому, и Саттор закатил глаза. Экипаж встречал его по Рантала и те, кто ждали с ним командира у медсанчасти, влились в общий строй, и над астродромом прокатился дружный хор голосов. «Здравия желаем, господин майор!» Рик козырнул. «Здравия желаю, экипаж! Благодарю за службу! Рады стараться!» «Вольно!» — велел майор. Он хотел уже подняться на борт своего корабля, но женский голос остановился от Тора. «Охренеть! Ну и волосищи! Потрогать бы! Густые какие! Красивые! Я бы сдохла за такие волосы!» Рик обернулся, нашел взглядом женщину, сказавшую это. Лейтенант Элисон Петрис не спускала взгляда с длинных прядей командира, и глаза ее поблескивали завистливыми огоньками. Саттор коротко вздохнул и приказал. «Сержант Вертонен, за мной! Мне нужен уставной вид и побыстрей!» «Кощунство!» — воскликнула Элисон. «Нужна эта пакля, дарю!» — отмахнулся Саттор. «Можешь сплести из нее обереги на удачу!» — со смешком закончил он и скрылся в железном нутре Шустрова. Спустя сорок минут он уже поднимался на второй этаж в здании штаба, размышляя о том, что скажет Чоу. Пока Настя спала, сад Тор в фантазиях был неограничен и свое спасение мог подать в нужном свете, не привлекая внимания к тем, о ком полковнику знать не стоило. В общем-то, Рик уже знал, какую сказку рассказать, а сейчас просто прорабатывал детали. В своей задумчивости он прошел мимо часовых, вскинувших руки в приветствии при его появлении, и ответил им майор рефлекторно, как и заместителю Чоу, которого встретил на лестнице. Тот повернулся вслед сослуживцу, уже хотел позвать, но махнул рукой, зная о том, что того ожидает комендант. Перед приемной полковника Рик ненадолго привалился плечом к стене, в последний раз прокрутив в голове полуправду полуложь прикинул возможные вопросы и ответы на них, после кивнул своим мыслям и решительно направился к коменданту, больше не теряя времени впустую. Слишком много накопилось вопросов, которые требовали быстрых ответов, и с этим тянуть было нельзя. «Здравия желаю, господин майор», — приветствовал рика капитан Гогуа, когда тот вошел в приемную. «Рад, что вы вернулись живым. Спасибо». кивнул Саттор и прошел к двери кабинета полковника, не ожидая доклада. Адъютант его не остановил. За прошедшее время между майором и полковником установились достаточно свободные взаимоотношения, и Саттору Бернард Чоу позволял несколько больше, чем остальным. Капитан этого не одобрял, считая, что дисциплина одинакова для всех. Это ему вбили в голову еще в молодости, когда он служил под началом командора Саттора, державшего свой экипаж в железном кулаке. И все-таки Гогуа признавал, что полковнику Чоу далеко до генерала Саттора, и не только в звании, но по характеру и по наличию принципов. Да он симпатизировал, быстро признав, что сын достоин своего отца, хоть и был менее жестким. Капитан проводил майора взглядом, после вернулся на свое место и произнес тихо. «Хвала Вселенной!» Генерал был бы расстроен потерей своего мальчишки и вернулся к делам, выкинув из головы все посторонние мысли. Рик стукнул костяшкой согнутого пальца в дверь кабинета коменданта и вошел, сразу встретившись взглядом с полковником. Тот сидел в своем кресле, откинувшись на спинку и заложив руки за голову. Ноги Чу упокоились на поверхности стола, и менять свою позу при виде посетителя он не стал. А раз полковник не потрудился принять иное положение, то и майор, козырнув, прошел к столу, уперся в него кулаками и заявил «Нам нужны данные, Берни, срочно!» «Мы уже перерыли половину поверхности Демаса», ответил Чоу. Он все-таки спустил ноги со стола, сел ровно и посмотрел на Саттора. Тот ответил упрямым взглядом, продолжая нависать над комендантом, и полковник, криво усмехнувшись, покачал головой. «Вернулся, без И сразу начал душу тянуть. И плевать на то, что у меня имеются вопросы. После потёр лицо и махнул рукой. Излагай. Только сейчас Саттор увидел, что полковник выглядит уставшим. У него были красные воспалённые глаза, лицо осунулось, а щёки всегда гладко выбритые, сейчас покрывалась щетина. «Ты вымотан», — констатировал Рик. «Когда спал последний раз?» «Сегодня ночью», — ответил Бернард. «Часа четыре». «Из-за поисков?» «Да», — кивнул Чоу и сцедил зевок в ладонь. «Бы с ног сбились! Где вас держали?» «Открой карту, покажу», — произнес Саттор и оттолкнулся от поверхности стола. Через минуту посреди кабинета развернулась карта. Рик прошел сквозь нее, и теперь проекция стала призрачной стеной, разделившей майора и полковника. «Измени масштаб», — попросил сатор в ту область карты которая его интересовала только этот сектор да выдели скалы теперь перед риком появилась гряда длиной в пять километров и майор задумчиво потер подбородок только гряду сказал он где то здесь должна быть каменная лестница то что от нее осталось там вход в их схрон но под землей есть ходы с ответвлениями так что черт их знает куда шакалы могут перебраться и это не единственный подземный лагерь. Сколько всего, точно не знаю. Но наемник, которого пристрелила Настя, говорил про семь баз. «Вот на этой», — Рик указал на скалы, «находятся команды пяти кораблей. Осталось меньше 60 человек, это только здесь. Сколько на семи остальных базах и на семи ли, остается только предполагать, как и их местонахождение. Потому, Берни, я повторяю, нам нужна разведка и еще». «Сдать нас снасти могли только с объекта». «Я это уже проверил», — прервал его Чоу. Саттор прошел сквозь карту и выжидающе посмотрел на полковника. «Если вызов и был, то он отправился извилистым путем до своей конечной цели. Ты знаешь, таких программ навалом». Рик кивнул. Он это знал точно. Сам пользовался, чтобы связываться с Егором, но... «Но если крыса имеет такой доступ к наемникам...» Зачем было всё усложнять и затевать эту канитель с усилком?» Майор нахмурился и вернулся на стул, продолжая думать. Полковник обошёл стол и уселся на его поверхность рядом с Риком. «Что?» — спросил Бернард. «Ерунда какая-то», — пожал плечами сатор «Сам подумай. Начертай эти шпионские игры с усилителем, если можно было вызывать шакалов каждый раз через закодированный канал. К чему эти сложности?» Пробраться в палатку связистов, установить контроллер, рискуя быть обнаруженным и привлечь к себе внимание в то время, когда под рукой есть центр? Зачем нужны прорывы, когда информацию можно передавать напрямую, без следилок? Зачем тогда привлекать внимание к собственной армии, если все можно сделать так, что мы бы дернулись, когда шакалы уже рвали нашу защиту? «Хм...» — полковник поскреб щетину. и снова воззрился на Рика, ожидая его предположений. Саттор поднялся со стула, вернулся к карте и некоторое время смотрел на скалы. «Действительно, зачем все эти сложности? Если они могут выдать намерение противника и помешать ему воплотить задуманное, зачем подставлять наемников?» И Рик стремительно обернулся к Чоу, теперь стоявшему за его плечом. Майор глядел на коменданта, и глаза его расширились от внезапной догадки. Рик развернулся и прошел по кабинету, лихорадочно потирая руки. «Вот черт!» — хрипло произнес он. «Вот черт!» Вдруг остановился и посмотрел на коменданта. «Берни! Твою мать! Берни!» — воскликнул сатор «Все будет не так, как мы думали, понимаешь?» «Нет», — честно признался полковник. «Поясни». «Да как ты этого не видишь?» — возмутился Рик. «Так». Он выдохнул и вернулся на стул. «Смотри сам». «К чему приведет атака шакалов?» «К бою и эвакуации». «Точно!» — кивнул майор. «Будет жарко. Наемники будут прорываться, потому что у них нет иного выхода. Они на демосе в западне. Их привезли сюда и рассредоточили по подземным базам. Должно быть, именно их поисками и занимались те, кто появились на этой планете первыми. А потом сюда начали переправлять нанятых бродяг. Они без своих кораблей. Был один показательный астродром и только...» «Значит, их сюда привезли не для того, чтобы потом забрать и расплатиться. Их привезли выполнить миссию и сдохнуть, пока...» Рик покусал губы и закончил. «Пока цель всей их операции под нашим прикрытием будет вывозить другой человек. Мы сами сопроводим его до астродрома, посадим на корабль и отправим отсюда. Шакалы...» Это пушечное мясо, и им не взять объект. Не взять и не удержать, пока будет идти поиск цели. Даже если прорвутся, они должны будут спуститься под землю на хренову тучу уровней, найти и взять. Потом поднять на поверхность и вынести под нашими выстрелами. Потому что мы будем продолжать держать оборону. Нереально, Берни! Наемники сложат головы, а наниматель получит то, зачем их прислал. Но совсем от другого человека. Крыса? «Вполне возможно, — согласился Саттор, — если он не такое же пушечное мясо, как и шакалы. У нас есть связка — агент, который передает сведения, и наемники, которые их принимают и действуют. Агент в зоне риска, особенно после последнего нападения. И если он сдал себя, то только потому, что мы везли нечто важное. Однако, по моему скромному мнению, находка хоть и занимательная...» но она не то, из-за чего стоило тратить столько усилий. И тогда или мы не понимаем всей важности того, что обнаружили учёные, или в записях скрыто что-то поинтереснее создания новых форм жизни... «Подожди!» — <тек> воскликнул Чоу, мотнув головой. Рик посмотрел на него, ожидая того, что хочет сказать полковник. «Если ты прав, и наёмников привезли как пушечное мясо, то начертаем ввязываться в мясорубку. У них есть связь». «Значит, могут вызвать помощь, хотя бы и те, у кого остались друзья на других планетах». «А еще обещание денег», — прервал его майор. «Возможно, аванс они уже получили. Но важно еще вот что. Не все знают, для чего они здесь». «Вот же нахрен!» — вдруг сам себя прервал Саттор. Комендант коротко вздохнул, поняв, что у Рика случилось новое озарение. Он вопросительно приподнял брови, и майор обратил лихорадочно горящий взор на карту. «А что... что если нападение вообще не планируется?» — наконец произнес Рик. Чоу криво усмехнулся и покачал головой от абсурдности предположения. Однако Саттора это смысле не сбило, и он горячась воскликнул. «Нет, бэр неправда Да что ты трясешь башкой, недослушав!» «Майор сатор попытался возмутиться полковник, но остановить азарт, вдруг охвативший Рика, не сумел. Тот попросту отмахнулся. «Иди ты в задницу, Берни!» «Виноват!» Все-таки буркнулся Тор и продолжил, уже не отрывая взгляда от коменданта. «Все эти базы, шакалы, крыса, это же просто химеры, за которыми нам предлагают гоняться!» «Ты прав!» «Ты совершенно прав, Берни!» «Наемники не идиоты!» «К тому же это вольные птицы, а не организованная армия!» «И если им отдадут приказ идти штурмом на объект...» Половина из них может покрутить пальцем у виска, потому что это самоубийство. И даже если вырвутся потом, они напали на объект, охраняемый военными. Это не частная компания. Это имперская академия наук, черт возьми. А еще космический флот геи, СБГ и разведка наизнанку вывернутся, но отловят большую часть из них. И нанимателя будут искать. Вскроют сети тогда достанут его даже за пределами альянса. А значит... «Все будет иначе. Нам предлагают наемников как потенциальную опасность. И теперь я даже уверен, что нас с Настей захватили не для того, чтобы забрать находку ученых, получить сведения или завербовать. Нас, военных, ткнули носом в то, что враг под боком. Показали, что плато мотыльков не единственная база. И теперь мы должны рыть носом землю, чтобы отыскать шакалов». «А пока мы будем гоняться за химерами, главный умник возьмет то, что ему надо. И вот тогда, возможно, и будет главный прорыв. Но точечный. Агент уйдет, забрав с собой то, зачем прилетел. А мы так и будем искать базы и уничтожать наемников одного за другим, помогая твари, водившей нас за нас все это время, сохранить деньги. И кораблей нет, чтобы наемники не смогли покинуть Дэмос». подхватил Бернард, неожиданно заразившись азартом сатора «Ну, конечно же! Они уже столько месяцев здесь сидят, по крайней мере, какая-то их часть. За это время парни могли бы найти не одно дело и заработать, а так у них нет выхода. Их согнали в ловушку, чтобы пустить в расход, а под прикрытием несуществующего врага один-два человека сделают то, что нужно, и исчезнут с Демоса. А мы даже не поймем, потому что нас приучали к прорывам, «Хорошо, сказал, приучали», — кивнул Рик. «Заодно вдалбливали в голову, что враг поблизости. И я первый ухватился за это и попался в ловушку со своей дотошностью», — кивнул Рик. Полковник усмехнулся, но промолчал. Он понимал, что как бы там ни было, но деятельность, которую развил майор, вынудив изменить взгляд на происходящее не только Чоу, но и весь гарнизон, пустой не была. Своими подозрениями, наблюдениями и выводами Рик вскрыл не просто готовящееся нападение, но и действия засланного агента внутри улья, а это уже было не борьбой конкурентов по раскопкам, а настоящей операцией, которую разработал неизвестный паук, опутавший паутиной весь Демос и затянувший в сети не только наемников, но и военных землян. «Что же ему нужно?» — задумчиво спросил Чоу. Саттор ответил недоуменным взглядом, не сразу сообразив, о ком говорит комендант. но быстро понял и пожал плечами. Чёрт его знает, скорее всего, наработки древних учёных. Наверное, ты этого ещё не знаешь, но животный мир на Демосе создан искусственно. Не знаю насчёт флоры, а вот животных собрали в лаборатории. По сути, вся планета была одной сплошной лабораторией, которую уничтожили, уходя отсюда. Скорее всего, то, что откопали наши умные головы, — это главный центр. Остальное — нечто вроде филиалов, а может, питомники. Может, ещё что-то кто сейчас скажет? Кстати, почему учёные не нашли такой жирный след, как лестница в скале? Чёрт их знает. Планета большая. Исследовать каждый уголок за несколько лет невозможно, предположил полковник. А потом одичалые показали им развалины нулевого уровня, и там закипела основная работа. Так значит, весь животный мир вышел из нашего улья? С интересом спросил Бернард. Майор кивнул. Это пока гипотеза, но похожая на правду. По крайней мере, объясняет скудость видов и окраса. Он прошел обратно к столу, сел на стул и закинул ногу на ногу. Прыгуновы предполагают, что в животных и птиц закладывали определенные черты характера, отрабатывали генный набор для чего-то более сложного и разумного. И знаешь что, Берни? Чёртова грызля обладает даром телепатии, клянусь! Как они ведут свою добычу? Как находят всегда и везде, где бы она ни находилась? Почему не ошибаются, даже если чуют запах жертвы на другом человеке? И главное, как внушают страх, который доводит жертву до иступления? Та тварь, которая вела на меня охоту и напала на Настю, она ведь продемонстрировала мне, что может заставить вспотеть от страха, даже не приближаясь. Между нами была плотная завеса из побегов, из-за которой я смотрел на нее». А она глядела мне в глаза и повторяла движения, которые не могла видеть в точности. «Она всегда шла именно за мной, от гарнизона к объекту, от объекта к одичалам. Даже у шакалов нашла». «Как?» — воскликнул Рик, вскочив со стула. Огромнейшее расстояние она покрыла всего за несколько дней и пришла ко входу в схрон, не ошибившись ни на метр. «Ты понимаешь, насколько невероятно это животное?» И как нужно было над ним поработать, чтобы создать телепата? Да и сама программа, которую заложили в этих животных, она работает одинаково раз за разом. Я еще надеялся, что от Враны можно отвязаться. Даже где-то в глубине души верил, что с ней можно подружиться. Настя не верила ей ни минуты и оказалась права. Врана расчищала себе путь к добыче, рвала наемников, напала на Настю и все ради того, чтобы оказаться со мной один на один. и запустить программу на уничтожение жертвы. Наверное, Настю она поначалу всерьез не воспринимала, пока та не начала ей угрожать. После этого я перестал верить в милую умную кису и, наконец, увидел жестокого убийцу. Да, они убивают и просто так, без причины. Как объяснить то, что они могут стать помощниками, ласковыми питомцами, но их дружба заканчивается смертью наивного дурака, который верит им? Сбой программы? предположил Чоу. «Возможно, древние с генами, а может, наоборот, именно это и было объектом их изучения, и это все чертовски интересно. Но не отменяет главного вопроса. Что мы теперь будем делать?» «То, что от нас ждут», ответил Саттор. «Если мы были правы раньше, то сумеем предотвратить нападение, отыскав скрытые базы. А если новая версия и есть истина...» то сыграем так, как ждет от нас кукловод, но по своим правилам. И еще. Я до зубовного скрежета хочу знать, как врана сумела добраться до вот этих вот скал, майор указал на карту посреди кабинета, за пару дней. Или она умела еще и телепортироваться, или есть что-то, что помогло ей преодолеть это расстояние так быстро. Но главное... Рик кривовато усмехнулся. «Нужно наблюдать за ульем. Не зря нам нарочито указали на наличие подземных баз. Кажется, наши копатели уже близки к цели кукловода. И тогда это что-то может скоро покинуть Демос. А если это что-то может представлять опасность, то устав велит не дать открытию древних покинуть планету. Не в чужих руках». «Согласен», — кивнул полковник, и офицеры пожали руки. Теперь им было, что предпринять дальше. Совещание, созванное полковником для обсуждения деталей предстоящей операции, затянулось. План действий сложился быстро, долго разрабатывали нюансы, и основным стал вопрос, что делать с наемниками. С одной стороны, они оказались жертвами, разменными фигурами на доске серого кардинала. С другой стороны, потенциальная опасность их нахождения на демосе никуда не делась. захватить и выпроводить с планеты ко всем чертям. «Я не вижу смысла в их уничтожении», говорил заместитель коменданта майор Вачовский. «А где гарантии, что они не вернутся на своих кораблях?» задумчиво спрашивал Никита Нечапорук. «Наемники идут до конца, когда дело касается их профессиональной чести, а честь солдата удачи — выполнить заказ. Не получим ли мы из-за своей доброты еще больше геморрой на собственную задницу?» Офицеры промолчали. «Это был верный вопрос». Рик, как никто другой, знал, что у наемников, не имевших прописанных законов, они все-таки были. Негласные, но оставившие их в жесткие рамки, которые невозможно было переступить. Один из таких негласных законов гласил «Сдохни, но сделай». И в этом был смысл. Тот, кто подвел нанимателя, не смог выполнить заказ и отработать деньги, лишался доверия. Это был конец карьеры. и пришлось бы стоять на голове, чтобы вернуть утраченную репутацию. Потому единственным оправданием сорванной сделки оставалась смерть всей команды. Конкуренция — вещь жестокая, а такого добра, как наемные экипажи, на теневом рынке хватало с избытком. Хочешь быть среди первых? Значит, надо лезть из кожи вон. И тогда наградой станут совсем немалые деньги. А деньги — это модернизация вооружения, дополнительные члены команды, новый корабль, ну и прочие радости. А еще фундамент для того, чтобы начать совсем иную жизнь в будущем, когда игры со смертью будут сидеть в печенках и захочется осесть на одной из планет Альянса. Егор хотел выбиться в лидеры, но из-за своего прошлого все-таки предпочитал оставаться в тени, довольствуясь тем, что имеет. Заинтересовать СБГ было бы убийственной глупостью. Его парни ничего против не имели, их устраивало и то место в иерархии наемных экипажей, которое они занимали. Не впереди, но и не подбирая всякую дрянь, за которую не брались более маститые команды. На хлеб с маслом, как когда-то говорили на земле, хватало. А для модернизации и инноваторских разработок у них был собственный гений Иван. Что до оревейца Тырри, то его больше интересовали приключения и риск. потому что он был законным сыном и третьим наследником в своём клане. Так что будущее минсаро Элистерро было известно и вполне себе обеспечено. «Разумным будет уничтожить базы шакалов и всех, кто окажет сопротивление», произнёс Чоу, и Рик вернулся мыслями в его кабинет. «Они будут его оказывать», устало потеряв переносицу, ответил Вачовский. «Мы устроим бойню и потеряем часть своих людей». «И что ты предлагаешь?» с лёгким раздражением спросил полковник. «Я предлагаю начинать с предложения покинуть Демос». «На чём?» — спросил Нечипорук. «На наших кораблях?» «Они улетят, а мы останемся тут без мощной огневой поддержки, и чем обернётся этот отлёт, лично я предсказать не берусь. От потери кораблей и той части экипажа, которая отправится для транспортировки, до атаки из наших же пушек. Это уже не риск, это глупость и самоубийство». мы завалим нашу миссию». «А в гарнизоне я их держать не буду», — отчеканил Чоу. «Я лис в курятник не запущу», — после коротко вздохнул и продолжил. «У нас нет выбора, только уничтожение». «Но если кто-то готов сдаться», — негромко спросил Рик. «Например, те, кто спасли нас с Настей, они не настроены на столкновение с нами, и они не единственные». По крайней мере, часть наемников даже не знают, зачем они на Демосе. Может быть, никто толком не знает. И если это так, то я сделал верный вывод о том, что нападения не будет. Наемники не армия. Они, несмотря на принципы, могут соскочить. Я предлагаю дать им шанс. Сложить оружие или погибнуть. Кто поднимет оружие, тот будет уничтожен. Кто его сложит, того вывезем на грузовом корабле до ближайшей развитой планеты и отпустим». Выбраться оттуда им будет проще, но орбита Демоса должна быть закрыта. Нужно поднять в космос малые корабли и установить дежурство. Мы закроем планету для внешнего вторжения. — Господин полковник, — Саттор посмотрел на Бернарда, и тот ответил внимательным взглядом. — Попросите подмогу еще раз, но не планетарные силы. Просите корабли. Думаю, на это министерство готово пойти. — Неплохая мысль, — кивнул Чоу. Корабли они присылают охотней. После потёр ладони и продолжил. «Хорошо, мы предложим сложить оружие, пообещаем эвакуацию с Демоса, но в случае сопротивления будем действовать на уничтожение». «Да, так будет правильно», — кивнул Вачовский. «И всё-таки мы сильно рискуем», — покачал головой Ничипорук. «Возможно, было бы проще закрыть их там, где они прячутся». «И что дальше?» — спросил Саттор. Сколько придется держать наемников в плену? И главное, как это сделать? Мы их только разозлим и подтолкнем к активным действиям. А пока мы будем с ними бодаться, цель операции покинет Демос. Мы должны лишить кукловода его прикрытия и защиты. И не тогда, когда он решит, что пора избавиться от балласта, а до того, как ученые откроют то, ради чего он все это устроил. Его цель близка, потому что у нас не осталось времени для раздумий. Чоу подвел итог сказанному. «Мы начинаем операцию прямо сейчас. И начнем с базы, чье местонахождение нам известно. Нам бы не помешали специалисты, но от них мы сами успели избавиться. Жаль. Теперь жаль. Но будем работать с тем, которое есть. Нам нужен прогунов». Рик кашлянул, привлекая внимание, и отрицательно покачал головой. «Не надо ерить профессора. Его не вытащить из раскопок. Будет взрыв». У нас есть археолог, который понимает ситуацию и может провести необходимые исследования. Госпожа Прыгунова тоже специалист, и она ученица своего отца. Предлагаю привлечь ее. Полковник постучал пальцами по столу. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но закрыл его и медленно кивнул. Саттор вопросительно приподнял брови, желая услышать причину заминки, однако Чоу тему развивать не стал. хорошо «Пусть придет в себя, мы побеседуем, и тогда привлечем Прогунову к нашей операции». «В чем дело?» — не выдержал Рик. «Есть сомнения в профессионализме Насти?» «Она профессионал», — ответил комендант. Сатур еще некоторое время сверлил полковника взглядом, но тот, кажется, уже забыл о сомнениях, и совещание пошло к своему финалу. Рик посматривал на часы, и чем больше проходило времени, тем тяжелее ему было усидеть на месте. И дело было даже не в том, что приближалось время пробуждения Насти. Тревога майора разрасталась все стремительней, и когда Чоу произнес «Господа офицеры, вы свободны?» Рик первый устремился к выходу. «Майор Саттор!» «Господин полковник, если я вам еще нужен, позвольте мне отлучиться на пять минут», — ответил Саттор, и комендант махнул рукой. «Отдыхай, мы уже все решили, остальное мелочи». Рик козырнул и бросился на улицу, на ходу достав из кармана Сендер. Сейчас он был счастлив, что в момент нападения шакалов при нем был только переговорник, контактор остался в каюте. Жаль, что пропал коммуникатор при захвате в плен, но он был не столь важен, как Сендер. Этот вызов был жизненно важен, и откладывать его было невозможно ни на минуту. Потому, выйдя на улицу и заметив Колоша, ожидавшего неподалеку от штаба, Саттор сделал вид, что увидел приятеля и, свернув в темноту, велел «Сендер, контакт чудила, закрытый канал». «Рик!» — тут же донесся возбужденный голос ястреба. «Фух, хвала твоим богам! Я дико нервничал. Как ты там?» «Слушай меня!» — сосредоточенно заговорил сатор поглядывая по сторонам. «Скоро у вас будут гости. Уходите на хрен оттуда! Доберетесь до гарнизона и сдадитесь, понял? Не рискуй!» «Оставшись, можете не выбраться, если среди шакалов найдется слишком ретивый. Выбирайтесь сейчас и валите. Потом вас переправят с демоса с теми, кто сдастся. Не вздумайте рыпаться, перебьют. Скажите, что это вы спасли нас. Только подправь свою рожу». «Погоди», — остановил его брата. «Рик, вы там никого не найдете. Они ушли подземными переходами, когда стало понятно, что укрытие перестало быть тайным. Я не знаю, где они выберутся, потому что мы уже свалили». Но я успел кое-что прихватить. Хотел передать тебе это, но так даже лучше. Мне есть, чем доказать землянам нашу лояльность. Через два часа мы будем возле гарнизона. Пусть Терри назовётся командиром. Будь в тени, — велел Саттор и добавил. Я буду рядом. так Настя? — спросил Егор, прежде чем дать отбой. Не потерял невесту? Она в восстановителе, врана погрызла, — помрачнев ответил Саттор. Вот чёрт! буркнул наемник, и майор отвлекся, услышав «Рик!». Макс Колош наконец обнаружил своего приятеля. Капитан махнул рукой и, садтор бросив «Удачи», закончил разговор. Он развернулся в сторону Макса и приготовился к очередным объятиям. Хотя, если честно, Колошу Рик был рад, потому широко улыбнулся и, воскликнув «Привет, Макс!», угодил в лапы знакомца по ИВА.